Ольковное освещение под несколькими предметами искусства, висевшими в коридоре, помогло мне найти путь по карте, как и приглушенная иллюминация на уровне пола вокруг двух дверей, мимо которых мы прошли. Я также видела один мигающий, треснувший знак выход и несколько раз менее крупные панельные огоньки, вероятно от камер видеонаблюдения, которые Блэк, похоже, считал полностью отключенными. Ни одно освещение не простиралось далеко. По правде говоря, они в равной мере дезориентировали меня и помогали видеть, что нас окружает, нарушая мое ночное зрение, если я смотрела на них слишком долго. Но они помогали мне более-менее сориентироваться по чертежам. Большая часть этажа была совершенно темной. Я не была уверена, приложил ли Блэ к этому руку. То есть не связано ли это с тем, что его люди сделали для отключения сигнализации? Даже туалеты, мимо которых мы проходили, погрузились во тьму, хотя, возможно, охранники пользовались другими уборными, наверху. Я все еще никого не слышала. Мы прошли через очередной арочный проем выставочный зал, в котором было так темно, хоть глаз выколи. Мое сердце забилось сильнее. Я подняла пистолет, мои пальцы лежали на стволе прямо над курком. Смутные очертания заставили меня вздрогнуть несколько раз, увидев то, что могло быть людьми. Во всех трех случаях это оказалось скульптурами. Мы ушли через еще один арочный проем на другой стороне и вошли в комнату, в которой стояла в основном мебель. Если я правильно помню... Эта комната являлась историческим воссозданием приемно-европейского короля, какого-то из французских бурбонов, кажется. Я помнила, как днем восхищалась добавленными деталями, старыми музыкальными инструментами, нотной тетрадью и письменным столом, наряду с великолепными книжными полками, наполненными редкими книгами, многие из которых казались настоящими позаимствованными у того или иного коллекционера это должно быть одна из комнат с датчиками движения подумала я некоторые предметы здесь были бесценными осознание этого не пошло на пользу моим нервам слишком тихо я невольно гадала что же сделали люди блэка чтобы настолько занять охранников на верхних этажах когда мы Подошли к следующему арочному проходу. Я поняла, что что-то не так. Из того прохода лился свет. Я ожидала немного света под самой пирамидой, конечно же. Даже при частично облачном небе луна была почти полной, так что я ожидала в комнате синеватого света, окутывавшего статую ангела. Но свет, который я видела в комнате впереди, не был синим. Он мерцал и светился темно-желтым почти оранжевым, там, где просачивался в прилегающий выставочный зал. Как огонь! Мое сердце громче заколотилось под ребрами, казалось, будто оно может сломать кость. Мне было трудно дышать, хотя я не могла привязать это чувство ни к чему конкретному. И все же какая-то часть меня знала, чувствовала это. Блэк остановился как вкопанный, когда увидел тот же свет. Затем он осторожно обошел его, избегая освещенного участка пола, направляясь к арочному проходу, соединявшему две комнаты. Добравшись до скрытого тенью сегмента стены справа, он замер абсолютно неподвижно, глядя внутрь комнаты под углом, не позволяющим ни капли света коснуться его самого. Затем он повернулся, и его золотые глаза были странно заметны во тьме. Он сделал жест рукой, снова используя армейские сигналы, чтобы сказать мне зайти слева, обойти свет к другой стороне открытого арочного проема и встать напротив него. Опустив пистолет, я сделала, как он сказал. Я ступала осторожно, держась в тени на всем пути до другой стороны арки, чтобы оставаться невидимой для любого в освещенной комнате. Секунды спустя... Я достигла противоположной стороны двери. Оставаясь в тени, я уставилась на освещенную сторону комнаты, которую могла видеть, не высовывая лицо в проем и тем самым на свет. Отсюда это мерцание оранжевого и желтого определенно выглядело как свет свечей. Огонь, во всяком случае. Я также видела кусочек чего-то, напоминавшего надпись на дальней стене. Я не узнала ни одной из букв. Но не это первым делом привлекло мое внимание. Символы были выполнены прерывистыми, неровными мазками кисти с использованием темно-красной жидкости. Я очень, очень надеялась, что эта темно-красная краска была не тем, о чем мне мгновенно сообщил мой разум. Однако я чувствовала запах даже отсюда. Этот густой медный запах витал в воздухе видимо, делаясь еще хуже от мерцания свечей. Я уловила легчайшую ноту дыма, но почему-то мой мозг наиболее сильно сосредоточился на этом медном запахе. Возможно, это какой-то животный инстинкт, все еще встроенный в мою ДНК. Я взглянула на Блэка и увидела, что он также держится в тени. Его золотые глаза сканировали противоположный сегмент выставочного зала до меня дошло, что со своего места Блэк имел намного более обширный обзор на комнату в целом. я со своего места не могла видеть статую ангела лишь край той надписи на стене, покрывавшей часть картины вместе с арочным проемом ведущим должно быть к юго-западному концу центральной выставочной палаты со своего угла блэк должно быть видел саму статую как раз когда я подумала об этом Он нахмурился, затем он издал слышимый вздох, настолько слышимый, что я подпрыгнула, только теперь осознавая, как тихо мы себя вели. Он посмотрел на меня, встречаясь со мной взглядом глаз, похожих на львиные. — Мы опоздали, док, — сказал он. Блэк говорил тихо, но не шептал. Прежде чем я успела отреагировать, он убрал пистолет в кобуру Я недоумевающе уставилась на него когда он без колебаний вошел в выставочный зал, его губы поджались в мрачную линию, когда он вышел на свет и переступил через порог. Я стояла там, все еще стискивая свой пистолет обеими руками, дыша чаще, пока какая-то часть моего мозга продолжала цепляться за его слова. В отличие от Блэка, я все еще держала пистолет в руках, когда последовала за ним. Я держала его обеими руками, пусть даже целясь в пол. Более того, я лишь крепче стиснула рукоятку, когда вышла на свет. Как только я завернула за угол, я издала невольный вздох. Я увидела ее первой, в смысле раньше всего остального. Я смотрела на нее несколько полных секунд, перед тем, как осознала всю остальную сцену, или что значила ее неестественная поза. Ее руки были раскинуты в стороны вверх, в той же изогнутой петле над головой. Ее голова сама запрокинулась, темно-красная лужа указывала, где ей перерезали платье. Она была одета в свадебное платье. Ее платье сзади струилось вшитым шлейфом, ниже, чем у других девушек на фотографиях убийств, которые я видела. Вместо того, чтобы ровно лежать в искусственной позе, зеркально повторяющей две другие, Она была вытянута в позу с помощью статуи ангела и лошади, как будто там была проволока или нить. Что бы это ни было, оно не проявилось мгновенно в свете свечей. Кто-то зажег более 30 или около того белых свечей, используя их, чтобы окружить статую ангела и осветить место убийства. Каждое предплечье было привязано к одному из крыльев ангела, Ее руки были тщательно расположены таким образом, который опять предполагал проволоку или нити, удерживающие их в идеальной, деликатной позиции, напоминавшей позу балерины. Ее ноги были расположены в той же позе, что и у остальных жертв, с тем различием, что эта поза была более-менее вертикальной, а не уложенной на спине. Левая нога выпрямлена, носочек вытянут и большая часть ноги видна из-под платья, которая подобрана спереди почти до талии. Правая нога согнута в колене, так же вытянут, и, видимо, привязан тем же механизмом, который использовался для удержания рук на месте. Тот, кто перерезал ей горло, так глубоко распилил плоти мышцы, что едва не оторвал голову от тела. В результате ее голова свешивалась под гротескным углом, Зияющий разрез смотрел в небо, окружающая его кожа шеи на контрасте казалась костяно-белой. Кто-то вырезал символ из трех спиралей у основания ее горла. Судя по количеству крови, пропитавшей ее грудь, я подозревала, что там его тоже вырезали. Символ на горле занимал большую часть ключичной области и в свете свечей казался почти черным. Я уставилась на нее, зная, что она мертва. Более того, она мертва уже некоторое время. Никакой крови на полу под ней, ничего не хлестало из этой раны на шее. Металлическое ведро стояло перед ней на каменной плитке пола, выглядя до странности невинно. Однако его расположение было тщательно продумано, поскольку ведро стояло в идеальной симметрии, с выставленным напоказ телом и статуей, образуя вершину треугольника с крыльями ангела. Я вздрогнула, осознав, что во многом медный запах исходил из этого ведра. Прикрыв рот и нос одной рукой, я отвернулась от нее, борясь с тошнотой, но все равно направляя пистолет примерно в ее сторону. Мой взгляд переместился на стену. Теперь я видела две строки символов, занимавшие всю длину комнаты с той стороны. Я понятия не имела, что они значили. — Это послание! — выдохнул Блэк. Я взглянула на него, только сейчас осознавая, что забыла об его присутствии. — На каком языке? — спросила я тише шепота. Он наградил меня мрачным взглядом, не отвечая. Затем он заговорил на языке, которого я никогда прежде не слышала. Его слова звенели инопланетной мелодичностью, смешиваясь с более грубыми, более гортанными звуками, которые почему-то казались еще более чужеродными. Когда он закончил, воцарилась звенящая тишина. Затем он заговорил снова, тем же ясным голосом. Только после нескольких слов я осознала, что он переводит слова для меня, говоря по-английски. И поднимется великий плач. Когда заговорят боги, — сказал Блэк, — нужда в двери, в то, другое место, должна быть утеряна, а те, что по другую сторону, забыты. Когда он закончил говорить, тишина сделалась еще глубже. Все, что я слышала в ней, — это слабое шипение пламени оплывающих свечей. «Что это значит?» — наконец прошептала я. Блэк посмотрел на меня. Что-то в этих глазах придавало ему такой вид, будто он погрузился в размышления, и его мысли находились в миллионе миль отсюда. Я наблюдала, как гаснет этот отстраненный взгляд сразу перед тем, как выражение его лица ожесточилось, заставляя его выглядеть опасным. «Это значит, что он знает обо мне», — ответил он. Он сократил расстояние между нами двумя длинными шагами. Я не вздрогнула, но почувствовала, как напрягаюсь, крепче стискиваю пистолет, все еще целясь им в пол и куда-то в сторону мертвой девушки. Если Блоки заметил, его это не остановило. Он подошел прямо ко мне, его золотые глаза казались более хищными в свете свечей. — Он знает, что я такое. Нам нужно выбираться отсюда. Сейчас же, Мириам! Он схватил меня за руку. Когда он сделал это, взрыв рябью прокатился по люку в крыше, сбивая на собой их с ног.